Глава десятая Анваресу казалось, что последнее время он не жил. Если точнее, не жил полноценной жизнью, а всё пребывал в каком-то напряжённом ожидании, совершая обыденные действия по инерции. Чистил зубы, ел, ходил в институт, вёл лекции. Даже когда над статьёй работал, не мог полностью включиться, если это вообще можно было назвать работой. Оставаясь наедине с Ларисой, он и вовсе уходил в себя. Не намеренно, так уж само получалось. Лариса беспокоилась. Что с тобой? Ты не заболел? Такое ощущение, будто ты погас изнутри. Это было точное слово. Погас. И никакое самовнушение не действовало, никакие веские доводы не помогали. Он смотрел на Ларису, а представлял Аксёнову. И сам поражался. Ну как такое могло произойти с ним? Двоечница, прогульщица, глупая, беспутная девчонка, на которую он в любое другое время и не взглянул бы таких, как она, всегда считал бесполезными пустышками, никчёмными, ничтожными и, в довесок ко всему, вульгарными. И вот она, невзирая на все его взгляды и предпочтения, настолько прочно засела в уме, в душе, в сердце или где там ещё, что думать ни о чём другом не получалось. Танец ещё тот первые дня ж в жарке дала, стоило только вспомнить. Потом в груди поселилась тоска, Она напоминала соднящую, незаживающую рану, которая ныла, не умолкая, и особенно крепко прихватывала ночью. Сначала Анварес не отдавал себе отчёта, что тоскует. Просто не анализировал. А что постоянно искал её взглядом в потоке студентов, так это списывал на беспокойство. Он ведь действительно за неё переживал. Первое время боялся. Вдруг она с таким-то неуравновешенным нравом совершит что-нибудь непоправимое. Теперь вот переживал что из института дурочку попрут. Вот какого чёрта она пропускает занятия? В её мифическую болезнь он абсолютно не верил. Отговорка, шитая белыми нитками. И о чём она только думает? Мало ей натянутых отношений с деканатом и провальные первой аттестации, когда кроме него и физрука никто Аксёнову не аттестовал. Если даже чудом упросить Волобуева на пропуске, аттестацию ещё могут закрыть глаза. Но как, чёрт возьми, она собирается сдавать сессию? Да ей и зачёт половины его коллег не поставят, потому что наверняка в глаза её не видели. Как же можно так наплевательски относиться к своему будущему, рушить всё своими руками? Он негодовал, терзался, изводил себя этими мыслями и не знал, что делать. А потом Анваресу на глаза случайно попалась её фотография. Лариса показывала снимки с Хэллоуина. Спасибо одному активисту из студотряда, который вел хронику насыщенной студенческой жизни, а затем выкладывал на сайте. Аксёнова затесалась туда явно случайно. На переднем плане позировали Лариса и её помощники, а она просто попала в кадр, поэтому вышла мелкой и расплывчатой. Но он её сразу узнал, наткнулся взглядом и завис на несколько секунд, пока Лариса не перешла на следующее фото. Он чуть было не попросил вернуть назад, да вовремя спохватился. Именно в тот момент Анварес и осознал, как нестерпимо хочется её увидеть. Не мелким пятнышком на экране, а живьём. Голос услышать, взгляд поймать. Он аж сам поразился, до да чего невыносимым по своей остроте было это внезапное желание. Декана у них не любили, и, наверное, было за что. Волобоев слыл редкостным самодуром, но к Анваресу почему-то, не скрываясь, благоволил. Анечка, секретарь декана, и вовсе встречала Анвареса как родного, хотя со многими, видел он не раз, обращалась с ледяным высокомерием, какого и у декана не встретишь. Волобоев пригласил его зайти по отделу, обсуждали грядущий симпозиум в Сиэтле. Почему-то после разговора с деканом настроение неожиданно улучшилось. Эта поездка сулила серьёзный взлёт в карьере. Затем впереди и докторская. Вот о чём нужно думать, а не о всяких глупостях. Приободрённый Анварес вышел из кабинета Волобоева как раз в тот самый момент, когда Анечка говорила по внутреннему телефону. «И ещё Аксёнову ждём в деканате. Должна предоставить объяснительную по пропускам». Так вопрос уже об отчислении стоит. А староста жалуется, что не может дозвониться. Сердце судорожно дёрнулось. Анварес на миг остановился совершенно непроизвольно, бездумно. Встревоженно взглянул на Анечку, но та ответила ему цветущей улыбкой. Затем скроила на миловидном личке сожаление, показав на телефонный аппарат, мол, прошу прощения, занята сейчас. Он кивнул, да, всё понимаю, и вышел. но не стоять же над ней, слушая чужой разговор. Однако в груди заколотился страх. Не страх, но что-то вязкое, тянущее, неприятное. Допрыгалась, ругался он про себя. Дура. Чего и кому она доказала? До начала семинара оставались считанные минуты, но он вдруг свернул в небольшой холл, уставленный катками с фикусами и монстерами. Подошёл к окну, привалился плечом к откосу. Отсюда с третьего этажа открывался вид на пустынный двор и заснеженную крышу столовой. Календарная зима ещё не наступила, а снег валил вовсю. Время для Анвареса вдруг остановилось. Глядя на падающие хлопья, он мало-мальски успокоился. Во всяком случае мог рассуждать, даже спорить с самим собой говорил себе, она не маленькая, понимала, чем чреваты прогулы. Если ей это не надо, то почему он должен беспокоиться? Да, его по непонятной причине тянет к ней, но тогда, может, это и хорошо, что её отчислят. Уедет она в свой затрапезный городишко с концами, и для него всё закончится. Закончится эта изнуряющая борьба с самим собой. Пусть не сразу, но, как говорится, с глаз долой. Надо только подождать. Он сможет сосредоточиться на действительно важных вещах, вплотную займётся наукой, не будет искушений и соблазнов, не будет навязчивых образов и порочных желаний, ничто не будет грозить его карьере, его будущему, противоречить его принципам. Всё будет правильно, будет так, как должно быть. Но почему же от одной лишь мысли, что она исчезнет из его жизни, сердце болезненно сжималось и спазмом схватывало горло? Почему вообще нельзя избавиться от чувств и эмоций, которые тебе не нужны, которые причиняют боль, вред, которые мешают жить? Как можно после такого рассуждать о воле и разуме человека, когда от этой воли на самом деле ни черта не зависит? Вот он хотел бы избавиться от этой унизительной зависимости, хотел бы выкинуть её из головы. Да никак. Разве это нормально? При том, что это никакая не любовь. Любовь — это уважение, восхищение, это желание быть вместе всегда. Как там говорят? Жить вместе долго и счастливо и умереть в один день. У него нет такого желания, как нет ни уважения, ни восхищения. А что есть, так это лишь влечение, дикое, необузданное, перед которым он вдруг оказался совсем беспомощен. Нет, это не любовь. И всё же... Если её отчислят, то, возможно, они больше не увидятся. И от этого противно холодело внутри, вопреки собственным увещеваниям. Может, тогда просто стоило уступить желанию? последовать совету уальдовского Генри Уоттона. Может, и вправду единственный способ избавиться от соблазна уступить ему? Но Анварес, содрогнувшись, тотчас отверг эту преступную мысль. Лучше уж мучиться какое-то время, чем поддаться пороку, замарать честь и достоинство, и потом всю жизнь с этим жить. Так что нет, нет, нет и нет. Однако и отринуть её, и все мысли о ней он не мог. Даже не потому, что не хотелось. Просто в этих её неприятностях была его вина. Да, она глупа и беспечна, творит ошибку за ошибкой, пускает свою жизнь под откос — Но подтолкнул её к этому он, пусть невольно. Ведь он не просил, не хотел и не ждал того признания. Да он даже не сразу и поверил. Но оправдывать себя этим не по-мужски, мелко и малодушно. Не мог он остаться в стороне, как бы не говорил себе, что так будет лучше. Ни с того ни с сего всплыл эпизод, о котором он давным-давно позабыл. Случай из детства. Тогда, в том далёком ноябре, к ним в класс пришёл новенький, болезненный тщедушный мальчик Венька, который на беду ещё и жил по соседству. Веньку не взлюбили сразу, дразнили лишайным, потому что у того за ухом была какая-то болячка, прижжённая зелёнкой. Водиться с ним считалось зазорно. Хотя ясно, что не будь болячки, нашёлся бы другой повод. Просто у Веньки практически на лбу было написано «Я жертва». Мама же, сдружившись с матерью Веньки, навязывала своему десятилетнему сыну дружбу с ним, не зная, чем это чревато. Маленький Анварес не хотел этого. Не нравился ему этот Венька. К тому же в классе это считалось предательством, а предателя наказывали суровой, не только всеобщим презрением. Но и ослушаться мать он не мог. Поэтому шёл по пути наименьшего сопротивления. Во дворе общался, в школе нет. Ну, либо украдкой. Одноклассники Веньку порой поколачивали, Без особых травм, потому его родители долго пребывали в неведении. А сам Венька молчал. И Анварес молчал, потому что привлекать взрослых — это распоследнее дело, это попросту стукачество. Когда пацаны из класса договаривались, что сегодня будут бить Веньку, он оставался в школьной библиотеке, чтобы не метаться между давними друзьями и навязанным новоиспечённым товарищем. Пока сидел в тишине читального зала, представлял, как тощий Венька выходит за школьную ограду как шагает по дороге, сворачивает в переулок, где его уже поджидают. Внутри так и свербело, прямо до тошноты, чувствует, гаже некуда. Так он остался раз, два. На третий не выдержал, поплёлся следом, вступился, выхватил по полной программе, стал таким же очепенцем, но тогда впервые почувствовал себя хорошо. Да и родители, узрев побои, всё это безобразие быстро прекратили. К чему всё это вспомнилось, Анварес и сам не мог сказать. Ситуации разные, мотивы тоже. Однако в груди сейчас копошилось то же тошнотворное чувство, что и тогда, когда отсиживался в библиотеке. Пара была в самом разгаре, когда Анварес наконец появился в аудитории. Опоздал он впервые, но уж опоздал так опоздал, сразу почти на полчаса. «А мы вас потеряли!» запричитали девушки. «На кафедре спрашивали, там тоже никто не знает», доложила староста группы. «Я задержался в деканате, прошу прощения, начнём». Семинар он отвёл машинально, не вдумываясь, потому что все мысли крутились вокруг отчисления аксеновой А затем на перемене совершил невообразимое. Кто бы ему такое сказал раньше, ни за что не поверил бы. Нашёл по расписанию 205-ю группу, сунулся к ним, выцепил старосту и попросил номер аксеновой Можно было, конечно, и в деканате спросить, но он уже и так не раз интересовался её делами у Анечки. Не хотелось бы, чтобы она не те выводы сделала. А с Золотарёвой можно было даже не объясняться. Зачем, почему, дайте, и всё тут. Золотарёва без лишних вопросов скинула ему контакт, хотя, конечно, удивилась, но плевать. Хотел позвонить Аксёновой сразу, но вдруг Никсилуни к городу разволновался. Кругом шум, сутолок, болтовня... Всё это ещё больше сбивало с нужного настроя. Потом решил отложить разговор до вечера. Дома, в спокойной обстановке, позвонит. Заодно до той поры продумает убедительные фразы. Но разговора не получилось. Во-первых, даже дома, в полной тишине, на него снова накатило волнение. Это, конечно, мешало, но, в принципе, он собой владел, и голос звучал нормально, и совсем даже незаметно было, что сердце его чуть ли не выпрыгивало. Ну, во-вторых, Аксёнова хоть и ответила, но не захотела с ним говорить. Он, конечно, начал не лучшим образом спросил «Госпожа Аксёнова?». Сначала она молчала, он даже подумал, что связь прервалась, но потом услышал короткое и резкое «Да, Юля». Знала бы это Юля, чего ему стоило перешагнуть себя и назвать её по имени. «Я хочу поговорить с вами серьёзно». Молчание. «У вас проблема. «Вас хотят отчислить за пропуски. Вы это знаете? Почему вы не ходите на занятия?» Молчание. «Послушайте, я всё понимаю. Вы очень расстроены. Но это ваша жизнь. Не надо её портить. возьмите скорее за ум, пока ещё можно исправить ситуацию». «Господин Анварес», — прервала его Аксёнова. «Да». Он заметил, как заходится сердце, как от волнения перехватило горло так, что это «да» прозвучало глухо и сипло, «Идите к чёрту, господин Анварес! Со своей жизнью я уж разберусь как-нибудь сама! Лично вас она вообще не касается!» И отключилась. Он не то чтобы огорчился, он просто опешил, даже скорее растерялся. Перезвонил на другой день, она больше не отвечала. Анварес совершенно её не понимал, что за детское и неразумное поведение, он ведь не враг, помочь желает. В пятницу после семинара в 205 попросил Рубцову задержаться. «Вы как-нибудь общаетесь с госпожой аксеновой спросил. «Созваниваетесь? Встречаетесь?» «Ну да», — пролепетала Рубцова. «На прошлой неделе виделись», — сказала и смотрит на него при этом настороженно «Вы ей скажите, что положение у неё критическое. Надо срочно явиться в деканат и вообще начать учиться. Я со своей стороны помогу договориться с Волобоевым, но надо, чтобы она ходила уже наконец на занятия, чтобы взялась за ум. Хорошо?» «Обязательно. Прямо сейчас я ей позвоню», — пообещал Рубцова. «Да, позвоните», — кивнул он. «Идите, и пусть не тянет. Стойте-ка», — Рубцова оглянулась. «Закройте дверь на защёлку». Она, конечно, повиновалась, но посмотрела на него с таким насторожённым недоумением, что Анварес поспешил объясниться. «Просто сейчас придёт другая группа, не хочу, чтобы отвлекали. Знаете что, давайте вы её сейчас наберёте, а говорить буду я». хорошо кивнула она слегка ошарашенно. Как в замедленной съёмке достала из сумочки телефон, нажала вызов и протянула ему. Анварес отошёл к окну, отвернулся. Этот взгляд Рубцовой, полный, мягко говоря, удивления, его раздражал. Сейчас он и сам чувствовал себя по-дурацки и без вот этих взглядов. Рубцовой она, конечно же, ответила. Госпожа Аксенова, это Анварес. Вы, наверное, не понимаете, насколько плачевно ваше положение. Послушайте меня, я не собираюсь учить вас жизни. Я всего лишь хочу помочь выпутаться. Разве я просила вас о помощи, господин Анварес? Что-то не помню. Вам нужно появиться в институте. Нужно посещать занятия. Я постараюсь договориться с деканатом. Вы меня не слышите? Я не нуждаюсь в вашем участии. Мне вообще ничего от вас не надо. И ничего мне названивать. Вот же дура. Гордость, видите ли, у неё взыграла. Помощь принять это нельзя. Нет. А признаться мужчине в любви это, пожалуйста. Тут про гордость мы не вспоминаем. "Госпожа Ксенова", слегка повысил он от злости голос. "В таком случае я вынужден буду взять в деканате контакты ваших родителей, и сообщить им о вашем положении. Только попробуйте". Вззрелась это ненормальная. "Если только вы позвоните моим, я не знаю, я вы очень сильно пожалеете, клянусь". В самом деле, — усмехнулся Анварес. — Уж поверьте, только попробуйте им позвонить, я тогда пойду в деканат и скажу, что вы меня домогаетесь. Её слова прозвучали как удар, точнее, как плевок в душу. Даже от неё он не ожидал такой грязи и низости. В груди, где только что полыхала от самых противоречивых эмоций, стало вдруг пусто и холодно. Ни слова больше не говоря, он с каменным лицом вернул телефон Рубцовой. «Благодарю». «Можете идти», — сказал он, не глядя на неё. Рубцова ушла, и в аудитории потянулись с тайкой девушки из 204-й. На их приветствие Анварес отвечал сквозь зубы, будто слова давались ему с большим трудом. «Было противно, горько, мерзко, невыносимо».